Администратор К. Михельсон Сам гроссмейстер тоже не терял времени Заарендовав клуб за 3 рубля Он перебросился в шах-секцию Которая почему-то помещалась в коридоре управления коннозаводством В шах-секции сидел одноглазый человек И читал роман шпильгагина в Пантелеевском издании «Гроссмейстер обендер Бендер», заявил Остап, присаживаясь на стол «Устраиваю у вас сеанс одновременной игры!» Единственный глаз васюгинского шахматиста раскрылся до пределов дозволенных природой. «Сию минуточку, товарищ гроссмейстер!» — крикнул Одноглазый. «Присядьте, пожалуйста, я сейчас!» И Одноглазый убежал. Остапа смотрел помещение шахматной секции. На стенах висели фотографии беговых лошадей,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 Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцати трехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно не спадали в «Синюю Волгу»,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 Массе, времени, напоре, сил Лишь для того прямой к победе путь возможен Экспрессы подкатывали к 12 Васюкинским вокзалам Высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей к одноглазому подбежал скороход Смятение на сверхмощной радиостанции Требуется ваша помощь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 «Сос! Сос! Сос!» — заверещал эфир. Но ну хорошо! Прилетайте уже!» «У меня нет денег!» — донеслось с берегов Мексиканского залива. «Ох уж эти мне молодые шахматисты!» — вздохнул одноглазый. «Пошлите за ним уже мотовоздушную дрезину! Пусть едет!» Уже небо запылало от светящихся реклам, когда по улицам города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 Неслыханный расцвет производительных сил Подумайте, что будет, когда турнир окончится И когда уедут все гости Жители Москвы, стеснённые жилищным кризисом Бросятся в ваш великолепный город Столица автоматически переходит в Васюки Сюда переезжает правительство Васюки переименовываются в Нью-Москву А Москва в старые Васюки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 И что гроссмейстеру возят из города 50 кровных Васюкинских рублей, погрузились в большую лодку и с криками выгребли на середину реки. лодку набилось человек 30. Всем хотелось принять личное участие в расправе с гроссмейстером. Экспедицией командовал одноглазый. Единственное его око сверкало в ночи как маяк.